Глава двадцать девятая На другое утро в полдень Риполов постучал клювом и когтями в окно Консуэла. В ту минуту, как она хотела ему открыть, она заметила черную нитку, скрещенную на его оранжевой груди, и невольно поднесла руку к задвижке, но тотчас же ее отдёрнула. — Иди прочь, вестник несчастья! — воскликнула она, — «Скройся, бедное невинное существо, передатчик порочных писем и преступных слов. Быть может, у меня не хватит сил не отвечать на последнее «прости», а я не должна показать и вида сожаления, и сострадания». Она выбежала в музыкальный зал, чтобы не видеть крылатого обольстителя, который привык к лучшему приему и с озлоблением летал и бился об оконное стекло. Силясь заглушить крики и упреки любимца перелетевшего к окну этой комнаты, она стала играть на клавикордах, испытывая ощущение матери, затыкающей себе уши, чтобы не слышать мольбы и жалобы, наказанного ребенка. Не так чувствительны были ей досада и огорчение Реполова, как раздирающий голос, принесенный им под крылом записки. Этот голос казался нашей романической узнице. Жалобно плачущим о том, чтобы ему вняли. Все же она устояла. Но любовь обыкновенно возмущается препятствиями и делается энергичнее после каждой победы рассудка. Можно сказать без метафор, что противиться любви это снабжать ее новым оружием. В три часа вошел Маттеус. с пучком цветов, которые он ежедневно приносил своей пленнице. Он в душе ее любил за кротость и доброту. Консуэла по обыкновению развязала их, чтобы по своему вкусу разместить в красивых вазах. Это занятие служило одним из удовольствий ее заточения. На этот раз она машинально принялась за работу, желая убить несколько минут медленно тянувшихся томительных часов. Разбирая пучок нарциссов, она уронила запечатанное, но без адреса, письмо. Напрасно старалась Консуэла убедиться, что оно могло быть от совета невидимых. Но тогда Матео смог принести его прямо. К сожалению, слуги уже не было, чтобы дать нужное пояснение. Она позвонила, и вместо обычных пяти минут он явился только через десять. Весь запас энергии Консуэла употребила в борьбе с Реполовым и не могла устоять против соблазна прочесть записку. Когда Матеус вошел, она читала уже постскриптум. «Не спрашивайте Матеуса, ему неизвестно, что в цветок вложено письмо». Консуэла попросила его завести остановившиеся часы. Послание рыцаря было еще более страстное, чем все прежние. Оно было даже повелительным в своем бреду. Мы не приводим его здесь. Любовные письма волнуют только сердце, разделяющее и диктующее их пламя. Все они в сущности похожи между собой, хотя каждый влюбленный считает получаемые им письма особенными, неотразимыми, и ему мнится, что никого в целом свете не любит так, как его. Там, где нет этого наивного ослепления и чурующей гордости, нет и страсти. Спокойным, благородным сердцем Консуэла овладела именно страсть. Записка незнакомца смутила ее мысли. Он умолял о свидании и даже больше, извещал о нем, заранее извиняясь в необходимости пользоваться последними минутами. По-видимому, он верил, что Консуэла любила Альберта и могла поныне сохранять это чувство. Он высказывал готовность покориться ее приговору, а пока требовал хоть слова сострадания, слезы сожаления и одного последнего прости. Всегда это последнее прости бывает подобно газетному объявлению о прощальном выходе великого артиста и повторяется, к счастью, много раз. При мысли о свидании печальная консуэла сияла тайной радостью и чувствовала по своему горячему лбу и пылающей груди, что душа ее была преступна против воли. Она сознавала, что намерения и сила воли не предохраняли ее от непонятного влечения. Если бы рыцарь нарушил слово, заговорил с ней и открыл свое лицо, как казалось, он намеревался это сделать — у нее не хватило бы сил воспротивиться законам Ордена Невидимых. Оставалось одно спасение — молить совет о помощи. Достойный старец, открывший ей о существовании Альберта и отечески принявший ее признание накануне, выслушает эту весть, будучи еще под впечатлением исповеди. Он пожалеет безумного рыцаря и осудит его только в глубине своего сердца. Консуэла написала ему, что ей необходимо было его видеть в девять часов, час, назначенный рыцарем, что от этого зависит ее честь, покой и, быть может, жизнь. Но через кого послать это письмо? Матеус отказывался выходить за ограду раньше полуночи. Таков был приказ, и ничто не могло его поколебать. Его сильно разбранили за неточное исполнение обязанностей, по отношению к заключенной, и с тех пор он стал неумолим. Час приближался. Измышляя способ избежать этого испытания, Консуэла ни минуты не подумала ему противиться. Добродетель, возложенная на женщин, ты останешься пустым звуком до тех пор, пока мужчина не возьмет на себя половину задачи. Все твои планы самозащиты ограничиваются одними увертками. Все твои жертвы личного счастья рассыпаются перед опасением огорчить любимое существо. Консуэла остановилась на последнем средстве, внушённом геройством и слабостью, боровшимися в ее уме. Она стала разыскивать потайной ход в подземелье, находившийся в самом павильоне, намереваясь бежать к невидимым. Довольно неосновательно было ее предположение, что, пройдя подземелье, можно свободно достигнуть места их собраний, и что они сходились там каждый вечер. Она не знала, что в этот день никого не было дома, кроме Ливерани, который, притворившись, будто сопровождает невидимых в таинственные экскурсии, скоро вернулся обратно. Все ее попытки найти потайную дверь или трап в подземелье были напрасны. На этот раз, как и в Шпандау, У нее не хватило хладнокровия и настойчивости, необходимых, чтобы заметить мельчайшую щель в стене, малейший выступ в камне. Руки дрожали, ощупывая деревянные украшение. зрение помутилось, и каждую минуту ей чудились шаги рыцаря, то по песку сада, то по мрамору галереи. Вдруг ей послышался под полом шум шагов, поднимавшихся по потайной лестнице. как будто шаги приближались к невидимой двери. Она ждала, что, подобно привычным духам, рыцарь проникнет сквозь стену и предстанет ее глазам. От страха она выронила свечу и убежала вглубь сада, где была остановлена протекавшим там красивым ручьем. Она прислушалась, и ей снова почудились шаги. Обезумев, она бросилась в лодку садовника — Отвязала ее, надеясь, достичь противоположного берега. Ручей оказался весьма быстрым и вытекал из-под ограды, суживаясь под низкой аркой, запертой решеткой. Не течением, баркасик должен был неминуемо удариться о решетку, но Концуэла предупредила сильный толчок, встала на нос и протянула руки вперед. Дитя Венеции и дитя народа не могло особенно затрудниться подобным приемом. Но странная судьба. От одного упора ее рук решетка растворилась. «Увы», — подумала Консуэла, «быть может, ее никогда не запирают, и я пленница только на словах. Между тем бегу, нарушаю клятву. Но ведь я ищу покровительство и убежище среди моих повелителей и не хочу ни выдать, ни покинуть их». Она прыгнула на берег, и углубилась в густой лесок. Тропинка извивалась, все суживаясь, и Консуэла не могла быстро двигаться среди густой зелени. На каждом шагу беглянка ударялась о деревья и падала не раз. Зато к ней возвращалась надежда, что в подобной глуши Леверани ее не найдёт. Долго шла она наобум, пока не очутилась у подножия скалистого холма Туманный силуэт которого обрисовывался на сером облачном небе. Поднялся свежий ветерок, предвестник грозы, и начал накрапывать дождь. Однако Консуэла не решалась вернуться из опасения, как бы Ливерани не стал ее искать по берегу ручья, куда должны были привести рыцари ее следы. Она пошла по первой тропинке холма, соображая, что с высоты лучше. различить огни замка, в каком бы направлении он ни находился. Она достигла вершины горы в полной темноте, как вдруг, начавшая блестеть молния, осветила перед ней развалины обширного здания, печальные и внушительные остатки прежних веков. Усилившийся дождь принудил Консуэла искать в нем убежище, но нелегко было его найти. Башни обрушились внутри сверху дониза, и стая кричтов заволновалась при ее приближении, подняв пронзительный дикий крик, похожий на голос зловещих духов, обитателей развалин. По камням и терновым кустам она миновала открытую часовню, выделявшуюся при синеватом свете молнии своим полуразрушенным готическим остовом, и достигла площадки, покрытые гладким коротким газоном, Она обошла глубокий колодец, обнаружившийся на поверхности земли только благодаря пышно разросшимся волосатикам и роскошному кусту дикой розы. Множество развалившихся построек окружало этот покинутый двор и представляло самый фантастичный вид. Глаз едва мог различить при мгновенном свете молнии эти тонкие искривленные призраки, эти несвязные формы разрушения. Огромные очажные колпаки, еще черные внизу от копотень навеки погасшего очага, подымались на страшную высоту над обнаженными стенами. Изломанные лестницы стройно возвышались спиралью в пространстве, как бы подзадоривая чародеек к их воздушным танцам. Среди зал, разукрашенных остатками фресок, росли целые деревья. В глубине оконных амбразур виднелись каменные скамьи, и та же пустота снаружи, как и внутри этих таинственных убежищ, служивших приютом влюбленных в мирное время и логовищем дозорных в часы опасности. Наконец, бойницы, окруженные кокетливыми гирляндами, и двери, наполовину заваленные землей и мусором. Это было и жуткое, и поэтичное место». Суеверный страх овладел Консуэла. Ей казалось, будто своим присутствием она оскверняет приют печальных совещаний и молчаливых грез умерших. В ясную ночь, при более спокойном настроении, она восхитилась бы строгой красотой этого памятника. Суровость времен и судьб, беспощадно разрушающие дворцы и крепости, погребающие их развалины в траве, Наравне с обломками простых хижин не возбудило в ней чувства жалости. Вид подобных руин различно действует на воображение артиста и на сердце Патриция. В эту грозную ночь Консуэла, полное смущение и страха, не испытывала чувства энтузиазма, способного натолкнуть ее на серьезное предприятие. Она снова обратилась в дочь народа, и трепетала при мысли, что увидит ночные привидения. Более всего боялась мстительных призраков, владельцев старинных замков, бывших при жизни свирепыми притеснителями. Гром гремел, ветер срывал кирпичи и цемент с разрушенных стен. Длинные ветви ежевики и плюща, как змеи, перевивались по башенным зубцам. Ища приюта от дождя, Консуэла проникла под свод лестницы, сохранившейся лучше других. Эта лестница вела в феодальную башню, самую прочную постройку всего здания. Поднявшись на двадцать ступеней, она очутилась в большом восьмиугольном зале, занимавшем всю внутренность башни. Витая лестница была вделана, по обычаю тех времен во внутренней стене, толщиной от 18 до 20 футов. Свод зала имел форму улья. В нем не сохранилось более ни окон, ни дверей, но отверстия их были так узки и глубоки, что ветер в них не проникал. Кунсуэлла решила выждать конца бури и, приблизившись к окну, более часа любовалась небом в воспламененном молнии и слушала свирепый шум грозы. Наконец ветер стих, тучи рассеялись, и Консуэла собиралась удалиться, как вдруг, обернувшись, была поражена, заметив внутри зала свет, более постоянный, чем блеск молнии. Свет постепенно увеличивался и наполнил весь свод. В то же время легкий треск послышался в трубе. Консуэла взглянула в ту сторону и сквозь огромную, Разверстую пасть старинного очага заметила разложенный костер. Подойдя ближе, она увидела наполовину обгоревшие сучья и следы брошенного без предосторожности огня. Испуганная этим открытием, указывавшим на существование хозяина, и не видя вокруг себя признаков домашней утвари, консуэла поспешила вернуться к лестнице и собиралась уже спуститься как ей послышались внизу голоса и скрип шагов по щебню. Фантастический ужас сменился действительными опасениями. В этой сырой, разрушенной башне мог помещаться только какой-нибудь смотритель охоты, такой же дикий, как и его жилище, быть может, пьяный, грубый и, вероятно, менее просвещенный и менее почтительный, чем честный Матеус». Шаги быстро приближались. Чтобы не встретиться с сомнительными пришельцами, Консуэла вбежала по лестнице и, поднявшись на двадцать ступеней, очутилась на уровне второго этажа. Место это было совершенно открыто, а, следовательно, необитаемо, и вряд ли кто стал бы ее там искать. К счастью, дождь прекратился. Она видела даже несколько ярких звезд сквозь причудливую растительность, покрывавшую верх башни. Скоро свет отразился внизу, на темной стене строения, и, осторожно приблизившись, Консуэлу увидела сквозь широкую трещину все, что происходило в только что покинутом ею этаже. В зале было два человека. Один ходил и топал ногами, стараясь согреться, другой нагнулся над широким очажным колпаком и раздувал огонь. Сперва она различала только их богатые одежды и шляпы, скрывавшие их лица. Когда же пламя разгорелось сильнее и мешавший кончиком своей шпаги дрова, встал, чтобы положить шляпу на выдающийся камень стены, Консуэла увидела черные волосы и верхнюю часть его лица и едва удержала крик радости и ужаса. Он заговорил, и Консуэла еще более убедилась, что видит перед собой Альберта Рудольштадт. Приблизьтесь, мой друг, и погрейтесь у единственного очага, уцелевшего в этом огромном здании», сказал он своему спутнику. «Не правда ли печальный ночлег, барон фон Тренк? Но ведь в ваших суровых путешествиях вы встречали еще худшее. Часто случалось не находить никакого», ответил любовник принцессы Амалии. «Право же, он гостеприимнее, чем кажется. Я с удовольствием пользовался бы им не раз». «А вы, мой милый граф, приходите иногда посидеть в этой чертовской башне и мечтаете среди развалин?» «Я действительно часто сюда прихожу, но с иными целями, о которых теперь сообщить не вправе. Скоро вы сами о них услышите». «Я догадываюсь, с вершины этой башни ваш взор проникает за ограду и достигает оного павильона?» «Нет, Трэнк». «Жилище, о котором вы говорите, скрыто за лесом холма и отсюда не видно. Зато вы можете до него дойти в короткое время, и вам удобно скрываться здесь от несносных надзирателей. Согласитесь, что сейчас, встретив вас в лесу, ни в чем не могу согласиться, друг Тренк, и вы дали слово меня не расспрашивать. Это верно. Я бы должен радоваться встрече с вами в этом бесконечном парке», вернее сказать, лесу, где я до того заблудился, что без вас неминуемо попал бы в живописный овраг или утонул бы в каком-нибудь прозрачном потоке. Далеко ли мы от замка? Более чем в четверть мили. Посушите же вашу одежду, пока ветер высушит дорожки парка, и мы двинемся в путь. Признаюсь, этот старый замок мне нравится меньше нового, и я понимаю, что его предоставили... Морским орлам. Все же я рад сердечно, что в этот грозный вечер нахожусь здесь, с вами вдвоем. Мне вспоминается наша первая встреча в развалинах старинного аббатства в Селези, мое посвящение, клятвы, произнесенные в ваших объятиях. Вы были в то время моим судьей, исповедником и повелителем, а сегодня стали мне братом и другом. Дорогой Альберт, сколько странных, печальных перемен произошло с тех пор в нашей судьбе. Мы оба умерли для семьи, родины и, может быть, для любви. Что станется с нами? Какова будет теперь наша жизнь среди людей? Твоя, дорогой Транк, может еще быть окружена блеском и полна опьянений. Власть ненавидящего тебя тирана имеет, слава богу, Предел в Европе. А моя любовница Альберт, мыслимы ли, чтобы она оставалась мне вечно верна? Ты не должен этого желать, хотя более чем верно, что ее страсть будет так же продолжительна, как и ее горе. Говорите мне о ней, Альберт. Вы счастливее меня, можете видеть и слышать ее. Теперь это больше невозможно, дорогой Тренк. Не делайте себе иллюзий на этот счет. Фантастическое имя и странная личность трисмежиста, которыми меня окутали, сохраняли в продолжении нескольких лет мои дружеские и таинственные отношения с Берлинским дворцом, но теперь это утратило свое очарование. Мои друзья будут осторожны и обмануты мной, ибо для нашего дела и вашей любви пришлось прибегать не раз. к невинному надувательству, останутся такими же недальновидными, как и прежде. Фридрих чувствует дух заговора, и мне нельзя больше вернуться в Пруссию. Все старания будут парализованы его недоверием, а шпандауская тюрьма не отворится вторично для моего бегства. «Бедный Альберт, в своей тюрьме ты так же страдал, как и я в моем заключении, быть может, даже больше». Нет, потому что я был около неё, слышал ее голос, хлопотал об ее освобождении. Я не сожалею, что претерпел ужасное заточение, что трепетал за ее жизнь. Своих стараний я не ощущал от то, что за нее выстрадал, забыл, она спасена и будет счастлива. Скажите же, Альберт, что она будет счастлива только с вами и благодаря вам, иначе я перестану уважать ее и отнимаю свою дружбу и восхищение». «Не говорите так, Тренк. Вы оскорбляете природу, любовь и небо. Наши жены так же свободны, как и любовницы, и желать приковать их к дому из личной выгоды было бы преступлением и профанацией. Знаю это и не возвышаюсь до твоей добродетели». Чувствую, что если бы Амалия нарушила данное слово, я не перестал бы любить ее и благословлять за данные мне дни счастья. Но ведь я могу любить тебя больше самого себя и ненавидеть всякого, кто тебя не любит. Ты улыбаешься, Альберт, и не понимаешь моей дружбы, а я не постигаю твоего мужества. О, если справедливо, что та, которой ты веришь, влюбилась... Безумная! До окончания траура. В одного из наших братьев, будь он самый достойный и пленительный на целом свете, я никогда не буду в состоянии простить ей. Прощай ты, если можешь. Тренк, Тренк, ты не знаешь и не понимаешь, о чем говоришь, а мне нельзя высказаться. Не осуждай эту чудную женщину. Позже ты узнаешь ее. Кто тебе мешает оправдать ее в моих глазах? Говори, к чему это тайна. Мы здесь одни. Твои признания не могут скомпрометировать ее. Не понимаю клятвы, которая обязывает скрывать от меня то, что мы все подозреваем, судя по твоему поведению. Она тебя больше не любит? Какое же ей оправдание? А любила ли она меня когда-нибудь? В этом ее преступление она не ценила тебя, потому что не могла меня понять, а я не имел права ей открыться. К тому же я был больной, помешанный, а сумасшедших не любят. Их жалеют и боятся. Ты не был сумасшедшим, Альберт. Я никогда не видал тебя таким. Мудрость и сила твоего разума всегда меня поражали. Ты видел меня твёрдым и решительным в деле, но никогда не видал меня в агонии отдыха, в мучениях уныния. Ты можешь падать духом? Никогда бы этому не поверил. Тебе неизвестны все опасности, препятствия и промахи нашего предприятия. Ты не был на дне пропасти, в которую я погрузил всю душу, всё существование». Тебе знакома только рыцарская великодушная сторона. Ты исполнял лишь легкие работы. Потому что я менее велик, не так восторжен и, если договаривать, не фанатичен, как ты, благородный граф. Ты хотел осушить до дна кубок усердия, а когда горечь стала душить тебя, то ты перестал верить в небо и людей. Да, я усомнился. и жестоко был наказан. Продолжаешь ли еще сомневаться и страдать? Нет, теперь я надеюсь, верю и действую. Я счастлив и силён. Разве ты не замечаешь сияющую радость на моём лице и не видишь опьянение, переполнившее мою грудь? Между тем ты обманут твоей любовницей, что говорю я твоей женой. Она никогда не была ни той, ни другой. Ни в прошлом, ни в настоящем она ничем не обязана мне и вовсе меня не обманывает. Бог посылает ей любовь, лучшую небесную милость в награду за миг сострадания, испытанного ею у смертного моего одра. Я же из благодарности, что она закрыла мне глаза, плакала и благословляла меня на пороге вечности, Через который я едва не переступил, стану требовать обратно обещание, данное из великодушной жалости, из великой милости. Скажу ей: жена, я твой повелитель, ты принадлежишь мне по закону, по своей неосторожности и заблуждению. Ты будешь выносить мои объятия, потому что в день разлуки запечатлела на моем похолодевшем лбу прощальный поцелуй. Ты оставишь навсегда. свою руку в моей, будешь всюду следовать за мной, переносить моё иго, задушишь в груди зародившуюся любовь и в моих оскверняющих ласках будешь сдерживать непреодолимые желания и, с печалью, зачахнешь на моем эгоистичном подлом сердце. О, Тренк, возможно ли, чтобы, поступая так, я был счастлив?» Не будет ли моя жизнь еще более горьким мучением, чем ее? Страдание раба не равносильно ли проклятию властелина? Только низкое, грубое существо способно гордиться и опьяняться любовью без взаимности и верности, против которой возмущается сердце жертвы. Благодаря небу я не таков и никогда таким не буду». Сегодня вечером я шел к Консуэла с намерением высказаться и возвратить ей свободу, но не встретил ее в саду, где она обыкновенно гуляет. На беду разразилась гроза, и я потерял надежду, чтобы она вышла. Проникнуть в ее помещение я не хотел, хотя и мог войти на правах мужа. Мне было бы больно видеть ее отчаяние и ужас. «Не встретил ли ты в тени черную маску Ливерани?» «Кто такой Ливерани? Тебе неизвестно имя твоего соперника?» «Ливерани — вымышленное имя. А знаешь ли ты моего счастливого соперника?» «Нет». «Но как ты странно меня спрашиваешь, Альберт. Кажется, я тебя понял. Ты прощаешь неверность твоей несчастной супруги. и бросаешь ее, так и должно быть, но, надеюсь, ты покараешь ее подлого соблазнителя. Уверен ли ты, что он подлец? Как? Человек, которому доверили освободить и оберегать ее во время долгого опасного путешествия, он обязан был ей покровительствовать, быть почтительным, не говорить с ней ни слова и не открывать своего лица?» человек, облечённый властью и слепым доверием невидимых, твой брат по оружию и по клятве. О, будь мне поручена твоя жена Альберт, я не допустил бы даже преступной мысли сделаться ее любовником. Ещё раз повторяю, Тренк, ты не знаешь, о чём говоришь. Только трем личностям известно, кто такой Ливерани и в чем его преступление. Через несколько дней ты перестанешь проклинать и прицать этого счастливого смертного, которому Господь по милосердию, быть может, и по справедливости, даровал любовь Консуэла. Великий непонятный человек, и ты не чувствуешь к нему ненависти? Не могу его ненавидеть. И не расстроишь его счастье? Наоборот. Горячо стараюсь его упрочить, и в этом я не велик и не непонятен. Скоро улыбнешься своим похвалам. Ты даже не страдаешь? Я самый счастливый из смертных. В таком случае ты ее больше не любишь? Подобный героизм не свойствен человеческой натуре, и я не могу не восторгаться тем, чего не постигаю. Но кажется, ты шутишь. И я начинаю понимать, ты любишь другую и благословляешь провидение, освобождающее тебя, благодаря измене, от обязательств к твоей жене. Барон, ты принуждаешь меня открыть свое сердце. Слушай же, придется рассказать целую повесть, целый роман. Но здесь холодно. Горящий хворост не согреет старых стен, к тому же боюсь, что в конце концов они воскресят неприятные воспоминания о стенах гладца. Погода прояснилась. Мы можем отправиться в замок, тем более, что на заре ты покинешь его, и я не хочу длить твое бодрствование. По дороге услышишь странный рассказ. Друзья взяли свои шляпы и, потушив головни ногами, вышли под руку из башни. Их голоса затихли в отдалении, и эхо старой обители перестало повторять слабый шум их шагов по мокрой траве двора.